Глава 9 Прощальная. Эпиграф. Провидение. Будь ко мне помилостивее. Друзья, не переставайте любить меня. Батюшков. Вяземскому. 23 июня 1817 года. Завещание. Две обители... Дорога в Прилуки. Здесь лежит Батюшков. История про синюю коляску. Наконец-то Оленин соглашается вновь принять Батюшкова на службу, но Константин Николаевич чувствует себя все хуже и хуже. В марте 1818 года он вынужден просить отпуск, из которого в библиотеку он уже более не вернется. «Милостивый государь Алексей Николаевич, вашему превосходительству известно, что я утратил мое здоровье на службе. Три войны и тяжелая рана расстроили его совершенно. Медики советуют мне лечиться» купание в морской воде и воздухом тавриды. Осмеливаюсь прибегнуть к вам, милостивый государь, с моею усерднейшую просьбою об увольнении меня из императорской библиотеки в отпуск на пять месяцев, но желаю употребить в пользу оной и самое путешествие. Покорнейше прошу дать мне какое-нибудь поручение, для отыскания древностей или рукописей на берегах Черного моря в местах, исполненных воспоминаний исторических. Поручение вашего превосходительства выполню с ревностью и точностью, сколько позволит мое здоровье и обстоятельства. Надеюсь, что вы, милостивый государь, не отринете усерднейшей просьбы человека который пламенно желает быть полезным по мере сил своих и способностей. Примечание Батюшков сочинения, том 2, Москва, 1989 год, страница 482, конец примечания. Какая все-таки горькая и потому очень русская судьба у Батюшкова. Все пули и ядра войны с Наполеоном пролетели мимо него, а наследственная болезнь сразила в самом цветущем возрасте. Нет, недаром Батюшков так опасался вязкой рутины будней. Он словно чувствовал спрятавшуюся там беду. Сколько драгоценных лет было вырвано из его жизни душевным недугом. Какая зияющая пустота осталась в русской литературе там, где Константин Николаевич должен был жить и творить. Батюшков умер в Вологде летом 1855 года. Похоронили его в Спасо-Прилудском монастыре. Поэт завещал похоронить себя рядом с могилой Модеста Гревеница, сына своего племянника. Батюшков любил играть с маленьким мальчиком и горько оплакивал его раннюю смерть. Свято-Прилудский монастырь находился близ Вологды, хотя и не на возвышенности, но в красивой излучине реки. Основан он был Дмитрием Прилудским, учеником преподобного Сергия Радонежского. Уединенность спасла монастырь в XX веке И он, к счастью, не разделил судьбы Вологодского свято-духого монастыря, где в 1953 году была похоронена сестра поэта Елизавета Николаевна. Свято-духов монастырь возник во второй половине XVII века на месте иноческих подвигов преподобного Галактиона, основателя Вологды, в 1950-е годы, Он был разрушен вместе с монастырским некрополем. На месте древней обители построили стадион «Динамо», куда я в детстве бегал вместе с мальчишками на футбол. Только лет в двенадцать от старушки соседки Клавдии Павловны Степановой я узнал о том, что стадион построен на костях славных предков. Помню, меня так поразило это известие, что название разрушенного монастыря «Духов» надолго стало синонимом чего-то трагического и скорбного. А в Спасо-Прилудской монастырь, село Прилуки, мы часто ездили с дедушкой, садились на автобус у вокзала и ехали до конечной остановки, потом шли по крутым валам к реке или бродили вокруг монастыря, Иногда мы приплывали сюда из города на лодке, которую брали на лодочной станции. Монастырь появлялся из-за поворота реки, как сказочный китеж. Прилуки и притягивали меня, и пугали. Опустевшая заброшенная обитель, здесь уже не было военного склада, но не было еще и музея, жила какой-то невидимой жизнью, И прикосновение этой жизни я остро ощущал. Время в Прилуках текло не так, как в городе. Оно, казалось, вовсе никуда не текло. Оно затаилось. Огромные монастырские башни подпирали низкое небо. Им помогали такие же древние и неохватные тополя. Кляксы вороньих гнезд чернели в кронах. От карканья ворон холодок бежал по спине. И всегда тут было как-то безлюдно, сиротливо. От монастырского некрополя в советские годы уцелела лишь могила батюшкова. Кажется, это была первая могила, которую я видел в своей жизни. Помню несколько покосившееся маленькое белое надгробие Летом оно чуть выглядывало из заросшей травы, а зимой чуть виднелось из-под снега. Я еще не умел читать, и дедушка говорил, здесь лежит батюшков. И слово «батюшков» звучало как вздох о чем-то милом и родном. Это милое и родное я бы назвал сейчас детством русской поэзии. Как всякое детство оно... «Невозвратно, как всякое первое счастье, оно незабвенно!» Странные сближения, о которых писал Пушкин, бывают не только в литературе и в так называемой «большой истории», но и в нашей жизни. Именно к Прилудскому монастырю я приехал, когда у меня родилась первая дочка, и я нигде не мог купить детскую коляску, И вот вдруг услышал мимоходом «В прилуки в местный магазин завезли прибалтийские коляски». Я примчался, зашел в тесное сельпо, где среди всякой всячины в темном закутке нашел коляску. Это была восхитительная коляска, сделанная в городе Лиепая. Снаружи синяя, а внутри белая с небесно-голубыми цветочками. Других вариантов не было, да мне и не нужны были другие. Я уже смотрел на эту коляску как на родную, будто чувствовал, что рядом с ней я проведу лучшие минуты жизни. Лихорадочно подсчитал деньги. Как раз хватит. Мне пробили чек. Я выкатил коляску на пыльную площадь. Вскоре показался обшарпанный автобус. Не успел я подхватить коляску, как автобус набился под завязку. Пришлось его пропустить. К штурму второго я приготовился, но коляска не лезла в автобус. Мешали поручни. Пассажиры, видя мои мучения, вызвались помочь и стали тянуть коляску на себя. Коляска стонала и скрипела от натуги, но пропихиваться в душный салон не хотела. Вдруг какая-то старушка потянула меня сзади за рубашку. «Милок, не ломай добрую вещь! Ты покати ее просто! У неё ж колеса!» Я вдруг как очнулся, вернулся с коляской на землю. Автобус, грузно раскачиваясь, скрылся в клубах пыли. Тут пошел дождь. Я подставил ему разгоряченное лицо, и стоял так посреди площади, совершенно счастливый. У коляски есть колеса, и их целых четыре. Два-три километра до дома я буду своими руками катить эту единственную в мире коляску, еще без ребенка, но уже полную блаженной радости. Поднимая у коляски крышу, я обнаружил внутри большой кусок полиэтилена. Благоразумно было бы накинуть его на себя, но я укрыл полиэтиленом драгоценную коляску. Тротуара за городом не было. Я продвигался по краю разбитой дороги, вдоль которой щедрой рукой были расставлены плакаты, славящие перестройку и ускорение. Мокрая джинсовка липла к спине, и я чувствовал, как у меня растут крылья. Пересекая с коляской центр города, я заметил пеструю толпу людей на соборной горке. В микрофон говорили речи, играла музыка. В иной час я бы непременно полюбопытствовал, что там происходит. А тут я только подумал, и что они там празднуют. Лучше бы посмотрели, какую красивую коляску я купил. Потом оказалось, что в тот день... 29 мая 1987 года исполнялось 200 лет со дня рождения Константина Батюшкова, и на берегу реки ему открывали памятник.